Глава 7 Горыныч, как только прилетел, сразу же направился в сокровищницу. Оглядев горы золота, драгоценных каменьев и разнообразных украшений, страж тяжело вздохнул. Здесь давно пора было навести порядок, но лапы все не доходили. А ведь отец всегда говорил, что у каждого уважающего себя дракона, в первую очередь, должен быть порядок в сокровищнице, сказал Святослав. У него не было сокровищ драконьих кланов парировал Бранислав. «Тогда бы он нас понял и простил». «Тихо!» — рыкнул Даниил, осматривая свои владения. «Лучше помогите вспомнить, куда мы сгружали все найденные свитки». «Хм... Я только помню, что мы соединили вместе свитки из... изумрудной библиотеки с теми, которые нашли в разоренных домах», — повидал Святослав, почесав нос. «А потому дополняли и другими. Много их накопилось за эти века». «А я помню, как долго мы выбирали место для них», — сообщил Бронислав. «Нам нужно было сухое и темное, чтобы солнечные лучи их не повредили». «Какие еще лучи?» — удивился Святослав. «Это же глухая пещера». «Значит, чтобы сырость не испортила», — огрызнулся Бронислав. «Вы опять за свое?» — грозно спросил Даниил. «Не отвлекайтесь на ерунду, когда нам предстоит такая ответственная миссия». «У нас здесь четыре подходящих места для свитков. В какую сторону идем?» «Туда!» Хором выдали боковые головы, конечно же, показав противоположные друг другу стороны. «Ясно, придется обойти все». Данил вздохнул, мысленно посетовав на братьев. Они с самого обретения силы жили в мире и согласия, прекрасно понимая, что по-другому им нельзя. Тело-то одно на троих». Если разругаешься, улететь, убежать и ползти точно не сможешь. Но иногда возникали споры на пустом месте. Даниил, как самый старший, старался сгладить недовольство, иногда чувствуя себя виноватым перед братьями. Именно его трусливое желание не остаться одному породило трехглавого, не... породило трехглавого небесного стража. Если бы не он, братья бы давно ушли за грань, имея шанс переродиться в будущих потомках. «Хотя какие могут быть потомки?» — с грустью подумал Даниил. «Не осталось ни одной драконицы, а в сказочном мире нет той, которая смогла бы зачать и выносить драконят». Пробираясь среди гор драгоценного металла, младшие братья недовольно ворчали, что здесь не немудреной шею сломать, лапы вывихнуть или чешуйчатый хвост оцарапать. «Все, как только выдастся свободная минута, обязательно разгребем эти завалы». — решил Бронислав, когда страж задел хвостом позолоченные доспехи, щедро украшенные драгоценными каменьями. — И опись сделаем! — поддержал его Святослав. — Тогда нам больше не придется ломать голову, где и что мы оставили. — О, а нам повезло! — довольно воскликнул Даниил, когда они подошли к первой из ниш. — Зажигаем факел и принимаемся за поиски. Как только огонь осветил пещеру, страж удрученно вздохнул в три голоса. Здесь кавардак был еще больше, чем в основном зале. И хоть вдоль стен стояли стеллажи, все свитки и книги валялись на полу неаккуратной кучей. Работа Горынычу предстояла огромная. Разгребая завалы, оставшиеся в наследство от его народа, страшное дело чихал из-за поднятой пыли. Но прямо продолжал свое занятие. «Ой, а это письмецо, как здесь оказалось?» воскликнул Святослав, развернув один из конвертов. «Помнится, я писал эти стихи для очаровательной рубиновой драконицы». «Да-да, она тебе хвост подпалила от избытка впечатлений», — припомнил Бронислав. «Да и муж ее долго за тобой по горам гонялся». «Подумаешь, с кем не бывает». Святослав смутился и скомкал письмо. «Ого, это же план строительства летней резиденции для...» «А это еще что за романчик, как он здесь?» «Смотрите, это же трактат, а...» о... «Ничего себе! Я и не знал, что мы спасли легенды сказочного мира за авторством!» «Нет, это не то, и это тоже!» «Как этот хлам вообще здесь оказался?» «Ух ты! А вот это надо отдать летним месяцам!» «То заметки их отца!» Спустя несколько часов работы архивариусом, Горыныч устало привалился к стене. Обозрев оставшуюся кучу, которая практически не уменьшилась, И с тоской переместив взгляд на образовавшиеся три маленькие кучки, дракон пришел к неутешительному выводу, что он здесь и состарится. Окончит свой бесконечный драконий век, так сказать. «Сейчас бы чай с пирожками Снега-Снеговича!» — мечтательно протянул Бранислав. «И с малиновым вареньем, которое готовит Мария Потаповна!» — поддержал его Святослав. «Думаете, Брахсис подождет, пока мы чаевничать будем?» Строго спросил Даниил, заставляя общее тело подняться с пола. Нужно продолжать работу. А спустя еще несколько часов Горыныч наткнулся на один любопытный свиток. Вы только посмотрите, прошептал Даниил, когда понял, что оказалось у него в лапах. Это же добыть да того не может! воскликнул Бронислав, ткнувшись мордой в написанное. А разве она не вымысел? поинтересовался Святослав. «Я всегда считал ее сказкой для драконят. Судя по написанному здесь, она существует на самом деле». Даниил бережно скрутил пожелтевшую от времени бумагу и прижал к чешуйчатой груди. «Надо обязательно нашим показать». «Обязательно покажем, а пока у нас еще куча всего не смотрена», — согласился Бронислав. Горыныч с утроенным рвением принялся перебирать свитки и книги. «Помочь друзьям своим хотел, да мир сказочный от напасти уберечь». Теперь его лапы еле успевали за тремя парами глаз, вчитывающихся в письмена. Забыл страж и о еде, и об отдыхе, жаждая найти еще какую-нибудь чудесную находку. Драконья страсть к артефактам неизживаема, и вскоре Горынычу попался странный свиток. Сам он хрупок был на вид, а чернила практически выцвели. С трудом, разбирая слова, написанные витиеватыми буквами, Даниил прочитал. «Когда одна напасть пройдет, придет за ней другая. И только клан один спасет наш мир, идя по краю. В том клане странный люд живет, подвластный всем стихиям. Вложи же знание, это что еще за белиберда?» Удивился Святослав. Но пророчество похоже». С сомнением ответил Бронислав. «Какое-то оно странное и совсем непонятное». Заключил Даниил и в подтверждение своих слов громко чихнул. «А дальше что написано?» Поинтересовался Святослав. «Не могу разобрать». «Буквы совсем выцвели», — расстроенно ответил Даниил. «Значит, и его с собой захватим», — решил Бронислав. «Вдруг месяцы знают, о чем тут говорится. Все же они значительно старше нас и много на свете повидали». И Горыныч вновь зарылся в свитки. Гора, запасливо припрятанных драконами за столетия манускриптов, все никак не желала уменьшаться. В полутемном помещении сидели за широким столом Дмитрий и Настя, а рядом с ними лежали бережно укрытые берестой, свитки и старинные, обтянутые бычьей кожей книги. Князь Борислав с удовольствием проводил гостей в библиотеку, самолично разрешив облазить ее сверху донизу. Для своих друзей ему было ничего не жалко. Откинувшись на спинку стула, Настя потерла глаза. От долгого чтения они начинали побаливать. «Может, отдохнешь немного?» Предложил Декабрь, оторвавшись от толстого талмуда. «Времени на это нет». «Не согласилась Настя». «Не волнуйся, со мной все хорошо. Чуток посижу и снова за поиски примусь. У князя большая библиотека, много времени уйдет, пока все пересмотрим. Художественные книги сразу можно пропустить». Дмитрий ласково улыбнулся и погладил руку спутницы. «Согласна, там не будет ничего нужного». Отложив книгу, Настя потянулась за одним из свитков. Их работа была долгая и кропотливая, нельзя было ничего пропустить. Интересно, Горынычу удалось хоть что-нибудь найти? «Он бы нам уже сообщил. Боюсь, его мы еще долго не увидим». «Почему?» «Так он все никак порядок в сокровищнице не наведет. Представляю, что там творится». «Может, ему помощь предложить?» «Нет уж, я тебя тогда несколько лет не увижу. Сам пусть разбирается». «Неужели там все так печально?» «Хуже, чем ты себе можешь представить», — хмуро заявил Декабрь. Вздохнув, Анастасия решила, что тоже не готова расстаться так надолго со своим месяцем, пусть даже ради помощи симпатичному ей стражу. «Впрочем, и увидеть не схрон хотелось». А вскоре их навестила Алёнка, вместе с которой пришли и две прислужницы, нагруженные под носами с едой. — Прервитесь хоть ненадолго, — попросила она. — Вы, наверное, проголодались. Присев рядом с Настей, Алёнка привычно положила руки себе на живот. Срок был еще небольшим, да и сарафан скрывал все изменения, происходящие с телом княжны. Но по таким жестам сразу становилось понятно, что она в положении. — Как ты себя чувствуешь? — спросила Настя, внимательно осмотрев подругу. «Ой, хоть ты не начинай!» Алена недовольно отмахнулась. «У меня целыми днями только все об этом и спрашивают, сколько можно». «Столько, сколько нужно», – строго сказал Дмитрий. «Они просто волнуются, а Борислав и подавно». «Знаю, знаю, но это так надоедает!» – пожаловалась хозяйка. «Я ведь не больная и прекрасно себя чувствую, но все равно меня каждый день осматривают. Вот родишь, и сразу все внимание ребенку будет». Попыталась успокоить ее Настя. «Это что же получается, и его так мучить будут?» Возмутилась Алена. «Ну уж нет». «Подожди, как родиться да сама всех замучаешь, опасаясь, как бы чего не приключилось с твоей кровиночкой». Месяц весело хохотнул, придвигая к себе тарелку с наваристым борщом. Уж он насмотрелся за долгую жизнь на княжеских отпрысков. За легкой беседой прошел еще час. А затем Настя напомнила, почему они сюда пришли, и Алене пришлось уйти, чтобы не отвлекать их от поисков. С тоской, посмотрев на закрывшуюся дверь, спутница мысленно одернула себя и вновь уткнулась в свитки. «Смотри, что я нашла!» Спустя некоторое время позвала она Дмитрия. Пробежав взглядом написанное, Декабрь положил его рядом с еще одним примечательным свитком. «Заберем с собой», — пояснил он на вопросительный взгляд девушки. «Информация разрозненная, придется собирать по крупицам». «Главное, что она вообще есть», – ответила Настя и с еще большим рвением принялась за изучение доступного им материала. «Когда это все закончится, сбежим с тобой на горячие источники», – неожиданно сказал Месяц. «Да не на те, где мы с Яром и Милавой были. Есть еще одни. Да, на моей территории. Я про них никому не рассказывал, уединяюсь там, когда желаю побыть один». «Тайное место!» — с восхищением выдохнула Анастасия. «Только ради этого стоит разобраться с колдуном!» Расхохотавшись, Дмитрий потянулся к ней, желая поцеловать, но девушка строго погрозила ему пальцем. Вновь напомнив о возложенной на них миссии, и деловито притянула к себе еще стопку книг. Оказавшись на дне морском, Милава осмотрелась по сторонам то тут-то там в зарослях водорослей и окаменевших кораллов мелькали разноцветные рыбы. Они выплывали из своих убежищ, чтобы посмотреть на нежданную гостью, и тут же прятались назад. Самые мелкие осмеливались подплыть ближе, но стоило спутнице пошевелиться, как они разбегались в разные стороны, спеша укрыться. Улыбнувшись такой любознательности, Милава направилась в сторону виднеющегося невдалеке величественного белого дворца. В отличие от строений на суше, он, казалось, состоял из одних арок и широких окон. Но больше всего Милаву заинтересовало освещение. Она никак не могла понять, откуда же исходит свет, заставляющий стены буквально сиять. «Ух ты! Вернулась!» — раздался позади нее до боли знакомый голос. «Все же решила, что в гареме Ихтиандра лучше будет!» «Правильно! У нас все же интереснее и теплее, чем посреди снегов вечных век свой коротать!» «И я рада тебя видеть, Олди!» Весело откликнулась Милава, обернувшись к своему знакомцу. С их последней встречи морской конек ничуть не изменился. Все так же Зазнайский раздавал щеки, показывая свою значимость. Но при этом быстро стрелял взглядом по сторонам, чтобы никто не увидел. «Нет, я к царю морскому!» Поспешила разуверить его Милава, пока Проныра не отправил ее к какому-нибудь Ихтиандру. «И ты на царя позарилась!» Растроено, сказал Олди, по-своему поняв слова девушки. Конечно, он у нас мужчина видный при власти, но. А ты хорошо подумала? Хоть знаешь, какой у него горем. Всем горемом горем. Женщины к нему просто косяками плывут, и все красавицы знатные. Да ты же среди них просто затеряешься. Другое дело. Пока Олди заливался соловьем, Милава всерьез задумалась. Он ее только что оскорбил указав на неспособность конкурировать с девами подводными, или же это такой хитрый ход. И мелкий интриган все же надеется разобедить ее, перенаправив в горем своего знакомого. Не без выгоды для себя, конечно. И то, и другое девушке совсем не понравилось. В ней боролись сразу два чувства – оскорбленное женское самолюбие и восхищение деловыми качествами Олди. Этот пройдуха точно своего не упустит. Перестань! — перебила разошедшегося конька спутница. — Мне по важному вопросу с ним свидеться надо, важному. — Ай, все вы так говорите! — Алди тяжело вздохнул. — Знаешь, сколько юных дев с таким запросом ко мне обращались? — Олди, Ладно, не кричи, провожу, коль пришла. — А то знаешь, сколько у дворца проходинцев крутится? — Пытаюсь заманить девушек в гаремы своих хозяев. Милава благоразумно не стала напоминать, что он делает то же самое. Все же с провожатым веселее и спокойнее будет. А стоило им направиться к цели, и вовсе была рада предусмотрительности Олдии. Не успели они приблизиться к дворцу, как со всех сторон навстречу им выплыли три тоны и несколько русалов. А они наперебой принялись восхвалять красоту и стать девушки, уверяя, что их хозяева будут рады предложить кров такой прелестнице. Вскоре Милава была готова сбежать назад к Яромиру, такой гвалт вокруг нее поднялся. Все старались перекричать друг друга, доказывая, насколько хорош именно их хозяин. Не подводный мир, а обитель любителей сладострастия какой-то. «А ну тихо!» — раздался зычный голос, и наступила гулкая тишина. Оглянувшись, Милава с облегчением увидела одного из 33 трех богатырей Черномора. «Что здесь происходит?» Спросил тем временем богатырь, обозревая вмиг стихшую толпу подводных жителей строгим взглядом. Только отвечать ему никто не пожелал. Тритоны и русалы спешно скрылись из виду. Олди тоже бы скрылся, да Милава его спешно за хвост ухватила. «Ты же спутница января», — узнал ее богатырь. «А вы?» — поинтересовалась Милава, испытывая облегчение от возможности уже поговорить о деле. «Русланом меня кличут», — представился мужчина. К царю морскому пожаловала. «Да, с просьбой от месяца я к нему», — ответила спутница и посмотрела на Олди, что старательно пытался как-то укрыться за хрупкой девичьей спиной. Выходило это настолько плохо, что уже и богатырь с пристальным любопытством взирал на полурыба. Такому вниманию лица при исполнении Олди явно был не рад, поэтому девушка поспешила ему помочь. «Благодарствую, что проводил меня, вовек не забуду». «Ой, не забывай!» Морской конек усиленно закивал, энергично перебирая лапками. И негромко зашипел, яростно вращая глазами и вздыбливая гребень. «Только хвост отпусти!» Спохватившись, девушка выполнила просьбу и, помахав рукой, вслед быстро удаляющемуся непутевому знакомому отправилась вслед за богатырем. Теперь Милава могла спокойно любоваться подводными чудесами. Здешние обитатели не рисковали приближаться к ним со всякого рода сомнительными предложениями. «У вас тут очень популярны гаримы», — осторожно решила прояснить для себя тему такого ажиотажа милава. «Так всякую девушку встречают». «У нас очень популярны брюнетки», — усмехнулся в густые усы ее спутник, бросив суровый взгляд на провожающих их издали расстроенными взглядами сводников. «Русалки все сплошь рыжие до да блондинки, так что любой наш родовитый подводный житель желал бы заполучить себе такую диковинку». «Вон оно как!» «А в моем родном мире спрос наоборот на блондинок!» Решила поддержать беседу девушка в благодарность за пояснение. «Да глупости все это!» — махнула пищей Руслан. «Ихтиандрам те брюнетки нужны ради престижу. А нормальному-то мужчине не на цвет волос смотреть надо, а на душу и характер». Подивившись практичности и здравомыслию собеседника, Милава задумалась, а имеют ли супруг бравые подводные дружинники Черномора. Но спросить постеснялась, еще поймут неверно. А как Нестатин и Пригож был воин, а лишь об одном Яромире сердце Милавы томилось. Отведя взгляд от лица богатыря, она едва не споткнулась. Хорошо, что упасть на дно в подводном мире было делом трудно осуществимым. Вода сглаживала любые порывы. Но спутница января едва не стала первой растянувшейся на песчанике. Так удивительно и величественно смотрелся вблизи дворец царя морского. Стены его сверкали ослепляющей белизной и сияя морскими жемчужинами. Огромные ракушки, оплетенные словно лозою, переливающимися цветами радуги водорослями, образовывали террасы, с которых каскадами на удивление ровным потоком струилась вода. Ее заслон эфемерный, но непроницаемый взгляду дымкой разграничивал внутреннее пространство дворца даря покой и уединение его обитателям. Даже для повидавшей уже чудес в сказочном мире Милавы жилище морского царя стало чем-то невероятно прекрасным. Когда они с Русланом подошли к тронному залу, им повезло застать там и самого владыку подводного царства. В окружении вереницы прекрасных женщин, чем-то очень расстроенных женщин. Они все что-то одновременно громко говорили, из-за чего причина поднявшегося шумя Милава была непонятна. Крик стоял такой, что, казалось, сияющий купол дворца не выдержит и пойдет трещинами осыплется. Морской царь внимательно их слушал, с каждым мгновением мрачнее все больше. «Как он только это все терпит! Какие-то они все тут шумные!» Поразилась спутница, почувствовав нарастающую головную боль. Она, как и ее спутник, выжидательно замерла в сторонке. «Тихо!» Разнесся громогласный голос царя, из-за чего Милаве пришлось вцепиться в руку своего сопровождающего, чтобы не быть снесенной мощной волной. — Царь-батюшка, к тебе тут пришли! — немедленно отчеканил Руслан, воспользовавшись мгновенно наступившей тишиной. — Вот, а мы о чем? — вскричала статная русалка, яростно тыча в направлении гостей рукой. — Еще одна пожаловала! — Куда ты ее денешь? Нас и так целая куча! «Ты даже всех и по именам не помнишь!» «Я сказал тихо!» Вновь повысил голос царь. Стало понятно, что нежданные визитеры застали семейные разборки. «Это спутница января месяца!» «И что с того?» Возмутилась другая синеокая красавица с рыбьим хвостом и светлыми волосами. «Сбежала ведь она от него к тебе!» «Я ни от кого не сбегала!» Поспешила заверить Милава. «У меня просьба к вашему царю от месяца». «Ну-ну, много тут таких с просьбами приходило!» Не унималась скандалистка. «До сих пор решают». И рано, еще слово, и я сошлю тебя в Северное море на месяц!» Пригрозил морской владыка по всем внешним признакам, теряя терпение. «Подойди, спутница, и изложи свою просьбу». Владыка подводного царства с очевидным облегчением ухватился за веский повод прервать семейные дрязги. «Это будет сложнее, чем я думала», — решила милава, заметив недобрые взгляды русалок. Вернувшись домой, февраль сразу же отправился в дозор, оставив надежду одну. А спутница, не успевшая с ним поговорить, принялась слоняться по дому, угнетенная тяжелыми мыслями. После того, что она узнала в доме Бабы Яги, девушка никак не могла успокоиться, не зная, как ей теперь поступить. Виданное ли дело, чтобы у одного месяца было сразу две спутницы? А в том, что февраль захочет оставить Арину при себе, Надя нисколько не сомневалась. Он не мог скрыть обуревающих его сильнейших эмоций всякий раз, когда упоминали ее имя. Она уже поняла, месяцу была дорога та давняя спутница. И пусть она его предала, а он заключил ее на долгие века в ледяную темницу, но не уничтожил же. Февраль сам сказал, что это заключение поможет Арине избавиться от зла, вылечит ее душу, а значит... Он все эти века ждал ее возвращения. Может, это и хорошо, — тихо сказала Надя, глядя в окно на ледяные узоры. — Вернусь домой к родным и подругам. На работе, думаю, тоже смогу быстро восстановиться. Начальство меня ценило. Только жалко...» Не договорив, девушка принялась вспоминать обо всех чудесах, которые успела здесь увидеть. И о ветряной мельнице, и о вьюжницах, и о трехглавом драконе, и о... Много чего она успела увидеть всего за два дня. И еще больше от нее пока было сокрыто. Но только ли в чудесах мира волшебного дела. Надя осознала, что не хочет уезжать. И пусть понимала, что вскоре сможет вернуться в мир сказочный. Если все месяцы спутников своих примут, не желала для себя такого исхода. Странное дело, но душа ее тревожилась. А сердце никак не желало утихомириваться при одной только мысли о феврале. Уж слишком сильным было его горе, такой большой беда. Надя привычно желала помочь. Да и знакомство с братьями зимними и спутницами их большое впечатление на девушку произвело. Ей понравилось чувствовать себя своей среди этой семьи. А если уедет, то станет лишь одной из многих из своего клана. А будет ли Арина ему хорошей спутницей? Действительно ли исцелилась душа ее от влияния силы темной? Вот только решать не ей, а февралю. Как скажет он, так и будет. Не посмеет девушка противиться. Сама она толком к обязанностям своим не приступила. Месяц ее больше сторонится, доверия к спутнице в нем нет. Как тут уважение заслужить?» «О чем грустишь, спутница?» Подвывая, как ветер, спросила ее одна из вьюжниц, когда Надежда вновь принялась по дому бродить. «Мне бы с хозяином нашим переговорить, а он ушел», — поделилась она печалями своими. «Скоро назад воротится, погоди немного», — утешила прислужница. «Чую приближение его». Сердце вмиг иголочкой страха пронзило, а в голове куча вопросов появилась. Поговорит ли, поймет ли ее печаль, не отправит ли домой сегодня же? Только Надя успела в холл спуститься, а уж и Феликс вернулся. Отряхнул с волос снежинки, да на девушку посмотрел. «Дозволена ли мне будет поговорить с вами?» Спросила Надя от волнения, про уговор их забыв. «Давай поговорим». Согласился месяца в глазах его настороженность мелькнула. Пригласив его в гостиную, Надя долго с мыслями собраться не могла. Все не знала, как спросить о волнующей ее теме. Потому и начала издалека, выпытывая, как дежурство прошло. Да только февраль не пожелал ходить вокруг да около. — Ты об этом со мной беседы вести собралась? — спросил сурово, выгнув бровь. — Нет, я хотела узнать, как теперь быть когда у вас две спутницы появятся», — ответила Надежда. «А откуда вторая возьмется?» — удивился Февраль. «Так Арина...» а она тут при чем? «Но ведь тюрьма ее скоро откроется, девушка освободится, а она до сих пор ваша спутница». «Ты не права. Спутницей она была много веков тому назад, и, как можешь видеть, Надежд наших не оправдала. Другое дело, что я действительно не брошу ее, постараюсь помочь». Одну точно не оставлю, а ты так и будешь свои обязанности исполнять. Вернете ее в наш мир родной. Про то, что обязанностей пока никаких и нет, Надежда решила сейчас не говорить. Февраль тут же головой качнул, устала поведя плечами. — В вашем мире слишком много времени прошло, не думаю, что она сможет вернуться. Вернее, Рине будет в мире сказочном поселиться, но это все решим позже. Испытав огромное облегчение, Надя улыбнулась. Слова месяца вселили в нее надежду, а значит, теперь и волноваться не о чем. Не вернут ее домой, здесь останется. «Мне возвращаться пора», — сказал Феликс, вставая с дивана. «Я ненадолго заглянул, а ты...» «Глупые мысли с головы выбрось. Это жена надо две спутницы и все мне. Тут бы с одной справиться». Не успела Надя и слова сказать, а его и след простыл. Только шаловливый ветерок на прощание ей волосы растрепал, да вслед за месяцем исчез.